о постепенном утверждении новых надежд и целей. Она могла бы рассказать лишь дочери, на нее похожей. Жизнь не лежала перед ней более прихотливыми и извивыми дороги, приходящие бесчисленными поворотами от света к тьме, от рощ к речкам, от холмов до берегов моря. И везде ждет неведомая новая манящая,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 подобно Орфею, спасшему свою евредику. Учение, возникшее в глубине прошлых веков из сочетания мудрости Крита и Индии, соединило веру в перевоплощение с отрицанием безысходности кругов жизни и судьбы. Великий принцип «все течет, изменяется и проходит» отраженные в имени великой критской богини Кибелы Реи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 Издревле вращающийся небосвод сравнивался людьми с мельницей. Смысл содеянного героем сводился к тому, что надо разрушить мир и убить всех, чтобы уйти от вечного круговорота. Орфики решили эту проблему по-своему. До сей поры можно найти их наставления на золотых медальонах, которые они надевали на шеи своим